Глава 66. Как много можно потерять. Шаман, который говорит с пауками. Два в третьем же семе охотника знали старика, который беседовал с ящерицами. Один священник рассказал им о мальчике, который умел разговаривать с огнём, при этом священник с беспокойством оглядывался по сторонам, словно боялся рассердить такими историями своего бога. Дни пролетали за днями в этой стране, где прошлое казалось куда более живым, чем будущее. И Джекоб то и дело ловил себя на желание не найти паучьего шамана, а вместо этого бесконечно странствовать с Лиской все дальше и дальше, пока они не окажутся в каких-нибудь землях, где ничего не знают ни о феях, ни о бальховых эльфах. Никогда еще он не был так счастлив. Счастье не омрачало даже мысль о том, что он бросает на произвол судьбы Уилла. Так легко было, наконец, поддаваться этой любви. Лиска укращала даже гнев, который вновь разжег в нем отец. А если бы только не было так страшно, теперь Джэк и Буй есть, что терять. Они впервые спали вместе в заброшенной пастушьей хижине, где их вынудилось сделать остановку гроза. Эти подаренные непогодой несколько часов, среди немытой шерсти и ржавеющих ножниц для стрижки овец, вобрали в себя месяцы и годы томительного ожидания в страхе, только бы не поцеловать, не коснуться до боли родной кожи. Они были очень далеко от всего, что могло пробудить воспоминания И казалось, будто это ещё одна из самых первых встреч. Лошадь фыркает и тычет мордой в остатки явящей шерсти, снаружи гроза, шелестит дождь. Джекаб старался удержать всё это в памяти слона драгоценности, которую он наденет на лиску, когда бы они не принялись вспоминать этот первый раз. На следующий день им постречался юноша с орлом размером почти с его мохнатую лошадь. Юноша рассказал об одном святом человеке, который живёт на дереве и позволяет паукам гнездиться в своей одежде. Нет. Они попрежнему уехали вдвоём на одной лошади, и Джэки почувствовал, что Лиска крепче их хотела его. На секунду они наверняка пожалели об одном и том же: нет, чтобы задержаться ещё на несколько часов в хижине и никогда бы не встретились с этим мальчишкой. Он описал ему уединённую долину и лес диких яблонь. И они нашли и долину, и лес, но никаких следов шамана не обнаружили. И только когда с одного из деревьев поднялась в небо стая ворон, Они разглядели в ветвях лицо, такое загорелое, обветренное, что сливалось с ветками и листвой. Шаман не обращал внимания на оклики Джекоба, но сразу спустился с дерева, увидев лису. Его одежду сплошь покрывали пауки, будто какая-нибудь баба-яга украсила ткань живой вышивкой. Он снял у себя с воротника паука с бледно-зелеными лапками, молча посадил его лиски на ладонь, улыбнулся ей и вновь забрался на дерево. Паук по нити спустился на землю и принялся старательно оплетать паутины и траву. Прошло довольно много времени, пока Лиска с Джеком обпомнили, что это карта. Переплетаясь белые нити, они образовывали горные цепи, русло реки, берега озера. Но внезапно паутина задрожала. Тонкое плетение разорвалось, а Джек ощущал на коже горячий ветер. Такой горячий, что отдавал гневом и болью. Нужно было повернуть назад. Не слушать Лиску, а просто повернуть назад. На этот раз лицо у шестнадцатой было некларенно. Она даже не старалась выглядеть как человек. Её тело отражало лиссу, разорванную паутину, траву, дикие яблони, но на стеклянной коже во многих местах образовались щербины, так что изображения разбивались на тысячи граней. Кора покрывала её полосами, придавая сходство с тигриной шкурой. Паук попытался сбежать, но шестнадцатая поймала его и бросилась серебряное тельце в разорванную сеть. Джекабу послышался в ветвях жалобный крик, но шаман не показывался, очень разумно с его стороны. Что вы тут делаете? «Вам не хватило предупреждения моего брата?» В глазах шестнадцатой, как в зеркале, Джекоб видел собственный страх. Шестнадцатая указала на Лиску пальцем, походившим на клинок из стекла и серебра. «Он говорит ей очень идёт серебро. И что ты убрал его с помощью ведьминского колдовства?» Она огляделась вокруг. «Но здесь ведьм нет». Она улыбнулась. Джекоб хотел загородить с собой Лиску, но та не позволила. Она вытащила нож. «Это бесполезно». Всё бесполезно. Шестнадцатая внимательно разглядывала Джекаба, словно сравнивая его лицо с каким-то другим. А ты и правда на него не похож. Ну, конечно, брат. Он такой красивый, продолжала шестнадцатая. Даже сие бронь не могло бы сделать его ещё прекраснее. Джек едва поборол искушение спросить, успели ли они уже украсть и прекрасное лицо Уыла, но, может, шестнадцатая ответит на другой вопрос. У него сейчас человеческая кожа. Шестнадцатая, похоже, совсем не удивилась. Да. Она каменная только когда он злится. Джакаб силился понять, что это значит. Брось, Джакаб. Что там писал Данбар? Сырая земля, вода. Он осмотрелся вокруг. Деревья. Одни деревья. Шестнадцатая нагнулась и подобрала застывшего паука из его паутины. Мой брат теперь их собирает. Насекомые, х растения. Есть одна мышь, змея. Евот бы весь этот грязный мир стал серебряным. Она бросила паука в траву. Отпусти лиску, сказал Джекаб. Пожалуйста. И грок злится на меня, а не на неё. Лиса до боли сжала его руку. Он врёт, сказала она шестнадцатый. Я превращусь в лисицу и перегрызу тебе горло, прежде чем ты прикоснёшься к нему. Шестнадцатая растопырила пальцы, словно предвкушающая охоту кошка. Ты не успеешь, лисья сестра. Её лицо приобрело человеческие черты и вновь слишком хорошо знакомый Джекабу. На него смотрела мать, такая молодая, какой он знал её только по фотографии. Увидев её, он застыл, как посеребрённый паук, но Лиска потянула его за собой. Она кричала на него, когда он снова и снова оглядывался на шестнадцатую, из-за лица украденного игроком должно быть давным-давно. Они мчались вниз по склону через заросли колючего кустарника, мимо деревьев, трава под которыми пахла гнилыми яблоками. Прекратие барачеваться, Джекаб. Вода и сырая земля. 16-ая сахота не торопилась, она следовала за ними не спеша. Страх же отъ явно доставлял ей удовольствие. Вода. Но их окружали только травы гниющие листья, и Джекабу хотелось остановиться лишь для того, чтобы в последний раз поцеловать Лиску. 16-ая ускорила шаг, и они спотыкались о корни и сухие ветки, поднимали друг друга на ноги. Может, Лиска спаслась бы, поменяв обличье, забыв Джекаб. Она без него не сбежит. Он еще крепче жал ее руку. Парная скульптура серебра, как романтично. Что явственнее проступит на их застывших лицах? Любовь или страх? Рой комаров он поначалу принял за порождение собственного отчаяния. Пруд. Едва заметный, подпрел листвой, плавающий на поверхности солоноватой воды. Джека прикрыл собой поскользнувшуюся на прибрежном или лиску. Она зашла в воду, А он, зарыв пальцы, выло схвернул влажную землю в лицо шестнадцатой. Это было всё ещё лицо его матери. Стеклянные пальцы лекарадично стирали ил с родных черт, но там, где налипла земля, кожа уже стала шершавой, как кора. Руд был не глубоким, вода едва доходила им до груди, но шестнадцатая остановилась в шаге от берега. Лица сменяли друг друга, как в калейдоскопе из сотен украденных жизней. Лиска обвела Джка руками. Вода была тёплой, и прелая листва балакивала их словно покрывало. Мне уже ли конец. Здесь вылистом пруду. Шестнадцатая смотрела на них, не отрывая глаз, а ноги её пускали корни. Но вдруг она глянула. Покрытая тинной вода пошла рябью. Это гость чудесный, ветер поднебесный. Сноска. Цитата из сказки братьев Гримм Гензель и Гретель. Так дети отвечают на вопрос ведьме, кто грызёт её домик. Шестнадцатая улыбнулась, словно ветер прошептал ей что-то на ухо. Всё кончено. сказала она Твой брат нашёл её Несколько секунд казалось, что она всё-таки поддаётся искушению довести охоту до конца, но она превратилась в стекло и исчезла